Глава 17. Прогноз Леокадии сбылся со стопроцентной точностью. Муж Светы вскоре умер, а про того врача, шарлатана и обманщика написали многие газеты. Благодаря Лёке, Глаголева сохранила квартиру и участок, иначе жить бы ей бомжихой. Анна Иосифовна снова включила кипятильник. Лёка была очень совестливой, человек редкой души. Знаете... Она мучилась от своего дара, старалась не смотреть на людей в упор, отводила глаза в сторону. «Почему?» — удивилась я. Кранц опустила пакетик с чаем в кипяток. Как-то в минуту откровенности Лёка мне сказала, что она впадает в транс, глянув в чужие глаза. Правда, говорила, что канал открывается не всегда, но часто. Леокадия же совершенно не хотела знать о судьбах посторонних. Вот она и пыталась избежать контакта. Удивительная женщина. Жаль, мы недолго вместе работали. Дружба наша оборвалась сразу после увольнения Лёки. Она исчезла, как в воду канула. Правда, мы с ней пару лет назад совершенно случайно столкнулись в Подмосковье. «Да ну!» — изумилась я. Анна Иосифовна закивала. «Я поехала к приятелям на дачу, сошла на их станцию и гляжу Лёка. Неужели сразу её узнали?» — поразилась я. «Вы же много лет не виделись. Или я ошибаюсь?» «Да, да», — закивала Кранц. Но у Леокадии была очень приметная внешность. Ярко-рыжие волосы, не крашенные, собственные от природы. Поверьте, такой цвет я более никогда не встречала. Просто пожар на голове. Они вились мелким бесом. Лёка очень гордилась пышной прической. Носила распущенную гриву до лопаток. Да и как было справиться с такой буйной растительностью? В хвост стянет, резинка лопнет. Попытается в пучок уложить, шпильки не держат. А ещё у неё на ноге были следы от ожогов. Очень заметные. чего? – переспросила я. Анна Иосифовна опустила в чай сушку. Знаете, как Лёка свой дар обрела? Подростком она пошла в поле за грибами и случайно наткнулась на провод. Девочку сильно ударило током. Там было какое-то невероятное количество вольт. Лёка по непонятной причине осталась жива и обрела способность предсказывать будущее. Но на коже у неё остались два уродливых пятна. Короче, иду я по перрону и вижу — Матерь Божья, Лёка! Волосы рыжие, юбка чуть пониже колен, у щиколотки след от удара током, на лице, правда, чёрные очки. Анна Иосифовна не сдержалась и закричала. «Леокадия, дорогая!» Бывшая коллега не отреагировала. Она быстрым шагом шла к площади, где стояли автобусы и такси. Но Анна Иосифовна, воспитанная ненавязчивая женщина, отчего-то решила в тот день проявить настойчивость и побежала за ней, выкрикивая. «Лёка! Это я, Анна Кранц!» Бланк притормозила. «Не узнала меня?» Запыхавшись, спросила Анна Иосифовна. «Увы, я состарилась!» «А ты всё такая же». «Вы очень хорошо выглядите», — возразила Лёка. «Ты помнишь нашу библиотеку?» — заулыбалась Анна Иосифовна. Последовал кивок. «Я там по-прежнему работаю. Приходи в гости, а!» Радушно позвала Кранц. Лёка сделала неопределённое движение головой. «Институт впал в спячку», — выкладывала новости Анна Иосифовна. «Света Глаголева уволилась. Ты её не забыла?» Леокадия странно поморщилась, но промолчала. «А мы с Еленой Георгиевной тянем лямку!» — не успокаивалась Кранц. Лёка начала кашлять. И тут одна из машин, припаркованных около местного рынка, загудела. «Я опаздываю», — коротко бросила Лёка. «До свидания!» Не успела Анна Иосифовна слово сказать, как бывшая коллега молнией метнулась к «Жигулям» и укатила прочь. «Ещё хорошо, что ты цела осталась», — раздался сбоку гнусавый баритон. «А то ведь ейный мужик мог тебе по сапатке носовать». Кранц повернула голову. Около мешка с семечками сидел помятый мужичонка в грязной клетчатой рубашке. «Сэкономить хотела», — оскалился он. «Думала, на дороге поймаешь, так она прямо здесь вещать начнёт? Ха! Ничего без денег не скажет». «Кто?» — изумилась Кранц. Да твоя предсказательница Хренова, или как они её там называют. Кто? повторила Анна Иосифовна. К кому ты ща вязалась? заржал пьянчушка. Клёки, ответила Кранц. Мы раньше вместе работали. А, -а, а, протянул алкоголик. Анна была настолько поражена странной встречей с бывшей приятельницей, что продолжила беседу с маргиналом. Удивительное дело, я за эти годы состарилась, а у Леокадии на голове нет ни одного седого волоса. — Красят, небось, — прогундил мужичонка. — Ведьма. К ним на собрание много народу шляется. Небось, заработала на парикмахера. — На собрание? — растерянно переспросила Кранц. Алкоголик сплюнул, вытер рот рукавом и начал просвещать Анну Иосифовну. Пару лет назад в деревне Михеева обосновалось общество «Бессмертная душа», На собрание туда может прийти любой желающий поговорить со своим умершим родственником. Леокадия была медиумом, при её помощи происходило общение. Местные жители принялись сплетничать о приезжих, откуда-то они узнали. Раньше организация находилась в другом месте, откуда их выжил православный батюшка. А в Михееве церкви нет. Народ в деревне в основном пьющий, думают не о боге, а о бутылке. Местный участковый Иван Котов, правда, заглянул к новым жильцам и был принят со всеми почестями. Его накормили обедом и напоили чаем. Иван потом зашёл к сельской совести бабке Филимоновне и сказал, «Нормальные люди, ничего плохого не делают, но сдвинутые. Она с мёртвыми общается, устраивает людям свидания с покойными родственниками, с того и живут». И действительно, В Михеево стали часто приезжать разные люди. Они набивались в избу к Леокадии, и там за плотно закрытыми окнами проходил спиритический сеанс. «Наши бабы тоже к ней попёрли», — плевался алкоголик. «Первая Верка понеслась. Она сына схоронила, гроб из армии получила цинковый. Вскрывать не дали. Вот мать и маялась, кто в ящике? Может, она по-чужому плачет?» Леокадия ей чётко сказала. «Твой парень, не сомневайся. Хочешь с ним поговорить?» Верка, само собой, согласилась, а потом бегала по деревне и всем рассказывала, как хорошо живётся её мальчику на небесах. «И таких как-то та, Вера нашлось, конечно, много», закончила рассказ старушка-библиотекарша. «Очевидно, деньги к Леокаде лились нескончаемым потоком». Кранц быстрыми глотками осушила кружку и грустно добавила, Мне стало понятно. Андрон добился своего, сломал Лёку, сыграл на её чувстве вины. Нехороший мужчина. Единственное его положительное качество — он живописью увлекался, картины писал. На мой взгляд, жуткие. Лёка мне одну показывала. «Кто такой Андрон?» — перебила я собеседницу. «Отец Юлии и бедняжки Зоечки, муж несчастной Люси». «Извините, но я ничего не знаю про Люсю и Зоечку», — пробормотала я. Анна Иосифовна всплеснула руками. «Я только что рассказывала про то, как Лёка людей в кафе спасла». Ну вы не упоминали о Люсе и Зоечке?» «Неужели?» — усомнилась Кранц. тут и самый смысл. Понимаете, Лёка рассказала мне, как было дело. Она шла по своим делам и вдруг накатила». Внутренним зрением она увидела, как грузовик врезается в павильон. Кровь, вопли, трупы. Лёка и ворвалась в кафе. Посетители приняли ясновидящую за сумасшедшую, но бланк ты знала. Самосвал уже едет по соседней улице. Смерть торопится, вращает колёсами. Вот тогда, на пике эмоций, Лёка схватила чужих детей, решила пусть хоть они спасутся, и побежала прочь. Одной из украденных девочек Была крохотная Юлия. Её отец, Андрон, кинулся за Лёкой. Вместе с ним ринулись и остальные. А вот мать Юли, Люся, задержалась, не смогла младшую дочку Зою быстро вытащить из детского стульчика. И они обе погибли. «Ужасно!» — покачала я головой. «Согласна!» — выдохнула Кранц. Лёка потом мучилась, считала себя виновницей трагедии. «По-моему, наоборот. Она спасла людей» конечно. Но Андрон был очень хитрый, настоящий змей. Он сразу понял, что талант Леокадии можно эксплуатировать, и начал давить на неё. Андрон буквально вынудил Лёку выйти за него. Один раз она не выдержала. Кранц оперлась локтями о стол и заговорщицки зашептала. «Понимаете, Лёка ни словом не обмолвилась мне о своих проблемах. После того происшествия...» Она через неделю вернулась к работе. Очень стеснялась славы. А про то, что вышла замуж, вообще никто не знал. Правда выяснилась совершенно случайно. Под Новый год директор около полудня отпустил сотрудников домой. Анна Иосифовна побежала в магазин и с досадой поняла. Забыла кошелёк в комнате отдыха. Пришлось возвращаться назад. Представьте себе её удивление, когда в помещении она застала тихо плачущую Лёку, «Что случилось?» — бросилась к ней Кранц. «Тебя обидели? Не дали премию? Обделили продуктовым заказом?» «Моя жизнь — сплошной кошмар», — прошептала Леокадия. «Беспросветный мрак и туман». Анна Иосифовна обняла Лёку, и та выложила ей всё о происшествии в кафе и о своей дальнейшей жизни. Похоронив жену, Андрон начал звонить Леокадии, приглашал её в театр, консерваторию, Короче говоря, принялся откровенно ухаживать за ясновидящей. Лёке мужчина нравился, но она не собиралась замуж. А ещё её настораживало, что кавалер, едва став вдовцом, открыл охоту на новую жену. В случае преждевременной кончины супруги и ребёнка всё-таки принято соблюдать траур. Поскольку ухаживания Андрона становились навязчивыми, Леокадия высказала ему свои соображения. Его реакция была неожиданной, «Я очень любил Люсю и Зою», — сообщил вдовец. «Но их больше нет. На руках у меня осталась Юлия. Как мне углядеть за крошкой? Малышку ждёт незавидная судьба. Круглосуточные ясли, детсад, пятидневка, интернат. Я-то ведь должен работать. Где выход из положения?» «Нужно найти хорошую ответственную женщину», — наивно ответила Лёка. «Уже есть одна на примете», — перебил её Андрон это ты». «Нет, нет», — замотала головой Бланк. «Ты обязана», — заявил Андрон. «Раз лишила девочку матери и сестры, теперь искупай вину». «Я?» — охнула Лёка. «Они погибли из-за водителя». «Нет», — погрозил Андрон ей пальцем. «Ты же знала, чем дело завершится?» «Да», — мрачно кивнула Бланк. «Бросилась спасать людей». «Верно». «Схватила Юлю». «Это спонтанно вышло», — жалобно промямлила ясновидящая. «Никто меня слушать не хотел. Вот я и решила детей спасти». «Теперь ответь. По какой причине ты схватила не Зоечку, а другого ребёнка?» «Юлю?» «Она была у тебя в одной руке. А во второй?» «Девочка, которая сидела рядом». «Но почему не Зоя?» Иезуитский вопрошал Андрон. Леокадия растерялась. «Не знаю. Юля первой попалась мне на дороге. Затем я увидела другую малышку. Но не Зоечку». «Пойми». Леокадия прижала руки к груди. «Я находилась в трансе. Я не управляю собой в такие моменты». «Ты предвидела беду», — гнул свою Андрон. «Это было случайное озарение». «Ты знала. Зоя застрянет в стуле, а Люся останется доставать её». «Нет, конечно!» — взвилась Лёка. «Неужели ясновидящая не видела всей картины? Тебе следовало брать стул вместе с Зоечкой и бежать. Вот тогда бы и Люся спаслась, и моя девочка!» Безжалостно закончил Андрон. «Ты погубила их. Теперь обязана поднимать Юлю». Я не смогла спокойно слушать рассказ библиотекарши, возмутилась. «Однако, очень странный мужчина». «Нет, не странный». Грустно отозвалась Анна Иосифовна. «Просто хитрый». У Андрона были далеко идущие планы. Помните, в начале 90-х годов в страну захлестнула волна мракобесия? Гадалки, колдуны, ведьмы. Наивный народ, уставший от политических потрясений, кинулся к знахарям, целителям, экстрасенсам. Конечно, среди них попадались и настоящие специалисты. Но, думаю, таких один на миллион. Остальные либо мошенники — либо искренне заблуждавшиеся на свой счёт люди, которым казалось, что они обладают сверхъестественным даром, хотя никаких способностей у них и в помине не было. О Леокаде и в кафе написали почти все газеты. Бланк словно получил сертификат качества. Спустя полгода о сенсации забыли. Издания переключились на новые темы, но ведь Андрон всегда мог показать вырезки из газет. В конце концов, он сломил сопротивление Бланк. Та вышла за него замуж, и Андрон приступил к претворению в жизнь следующей части своего плана. Он использовал ту же мотивацию. Леокадия погубила Зою и Люсю. Теперь она обязана создать отличные условия для существования Юли и Андрону. Чистопробный мерзавец. Снова не выдержав, возмутилась я. «Ладно, девочка, но сам-то он под при чём? Анна Иосифовна развела руками. Отвратительный тип. Уверял, что от стресса, вызванного гибелью первой жены и дочери, потерял здоровье. Леокадия пошла у него на поводу. Кранц закивала. Увы, да. Она очень полюбила маленькую сиротку. Стала называть её доченькой, а девочка быстро забыла родную мать. Думаю, ради счастливого будущего Юлии Лёка и согласилась стать профессиональным медиумом. Дураку понятно, что ясновидящие заплатят больше, чем библиотекарю. Но она очень мучилась, даже сказала мне: "Порой мне кажется, что я обманываю людей. Вдруг я не будущее считываю, а свои фантазии". Анна и Осипов на секунду помолчала и переключилась на другую тему, вспомнив причину моего появления в библиотеке. "Боже, какое горе! Говорите, Юля скончалась. От чего?" "Автокатастрофа". «Господи, только что до меня дошло. Вы сказали, девушка одинока. Значит, и Лёка, и Андрон на том свете. Ну, беда!» «Нет ли в вашей библиотеке той самой газеты с сообщением про бланк?» — спросила я. «Мы не храним периодику», — ответила Анна Иосифовна. «У нас только научная литература. А вы хотели почитать статью?» «Да, я занимаюсь сбором материалов по ясновидению, пишу диссертацию по этой теме». «Думаю, я сумею вам помочь», — прищурилась Кранц. «Подождите, я сбегаю к телефону. Аппарат у нас в коридоре висит». Я покорно осталась сидеть на продавленном стуле. Через несколько минут Кранц вернулась и бодро сообщила. «Если прямо сейчас поедете в библиотеку на улице Кондаготова, то заведующая, моя хорошая знакомая, Олеся Николаевна Павлова, выдаст вам подшивку. Естественно, не надо» просмотрите в читальном зале. Отправляйтесь сегодня. Павлова завтра уходит в отпуск».